Сорок шесть. Шавон. Четыре года назад. Вот черт! Шавон провела ладонью по лицу, глядя на оранжевый огонек на приборной панели. Бензин скоро закончится. Она ехала за пикапом уже три с половиной часа, следя, чтобы от объекта погони ее все время отделяло несколько машин. К такому дальнему путешествию Шавон была не готова. «Ну, пожалуйста, еще чуть-чуть! Всего-то несколько миль осталось, наверное!» — прошептала Шавон, обращаясь не столько к своей «Тойоте» 2012 года выпуска, сколько к самой себе. На ее счастье, пикап съехал с автострады. Шавон следовала за ним, стараясь держаться на расстоянии. Она понятия не имела, что это за место. Судя по дорожным знакам за пределы Луизианы они не выезжали, но в этой части штата Шавон раньше не бывало. Пикап замедлил ход, повернул на узкую дорогу, и Шавон потеряла его из виду. Она остановилась у поворота. Спешить вдогонку было нельзя, как бы ей этого не хотелось. Других машин здесь нет, и она наверняка засветится, а дорога, должно быть, ведет или в лесную глушь, или к частному дому. Судорожно вцепившись в руль, Шавон не сводила глаз с приборной панели. Прошла минута, потом вторая, пожалуй, теперь можно. Выключив фары, Шавон продолжила путь в темноте. Вдоль дороги покачивалась высокая трава, на фоне ночного неба пугающе выглядели деревья, с веток которых свисал испанский мох напоминающий силуэты повешенных. В общем, Шавон ни черта не видела, едва не подпрыгнула, когда машина снова подала звуковой сигнал, предупреждая, что бензина осталось совсем мало. Дорога оборвалась, и Шавон опустила стекло. Пахло болотной грязью и солью. Остановив машину, она устремила взгляд на открытое пространство впереди. Похоже, Там лишь трава до да деревья вокруг, куда исчез пикап. Шавон взглянула налево, потом направо. Машина, как сквозь землю, провалилась. И вдруг шавон заметила красные габаритные огни, мелькающие среди стволов. Повернув налево, она подъехала к буйно разросшимся кустам и затормозила возле них. Здесь ее машину никто не разглядит. Шавон торопливо вылезла из Тойоты и бегом кинулась через поляну. Остановившись рядом с пикапом, она спряталась за деревом. Передние фары были включены, и здоровяк стоял в их лучах. В руках он держал лопату с толстым черенком. Тяжело отдуваясь, он вонзил лезвие лопаты в землю и принялся копать. Пока он был занят этим делом, Шавон обошла пикап сзади и прислушалась, надеясь уловить хоть какой-то звук. Означающий, что Брин жива, но в машине было тихо. Забравшись в ближайшие кусты, Шавон замерла. Она понятия не имела, что делать, да еще и батарея телефона разрядилась до 7%. Шавон могла бы вызвать полицию, но здесь не было сигнала. Здоровяк не зря выбрал именно это место, и теперь Шавон жалела, что упустила возможность позвонить, пока была возле дома. Чем она может помешать этому Верзиле? Оружия у нее нет, если не считать спрея от медведей и складного ножа. Но с их помощью не одолеть преступника, а если Брин действительно мертва, получится, что Шавон зря рисковала жизнью. Она села, прислонившись к стволу дерева и напрягая слух. Казалось, прошла целая вечность, а здоровяк все рыл яму. И вот, наконец, он выпрямился... И зашагал к кузову. Шавон подалась вперед, чтобы лучше разглядеть происходящее, и у нее под коленом хрустнула ветка. Мужчина стремительно обернулся и посмотрел в ее сторону. Прикрыв рот ладонью, Шавон попыталась сжаться в крошечный незаметный комок. Собственное дыхание казалось ей слишком громким. Верзила долго, очень долго не отводил взгляда от кустов, потом шагнул к ним. Сердце Шавон чуть не выскочило из груди. И тут, когда она поняла, что больше ни секунды не высидит тихо и неподвижно, мимо нее пробежал кролик и прыжками пересек поляну. Мужчина поджал губы и отвернулся к пикапу. Открыв кузов, он вытащил оттуда ковер, в который было завернуто тело, брин, и с негромким кряхтением поволок по земле. Обогнув машину, раскатал его у края ямы и сбросил туда тело Брин. Шавон готова была поклясться, что в этот момент до ее ушей долетел тихий звук, то ли всхлип, то ли стон. Однако здоровяк как будто ничего не слышал. Кинув вслед Брин ее сумку, он сразу взялся за лопату, стал черпать землю и швырять в яму. Слезы катились по щекам Шавон в три ручья. Когда у нее на глазах этот человек закапывал, ее лучшую подругу. Больше всего ей хотелось переехать негодяя на его же собственном пикапе, но она вся тряслась, как осиновый лист. Шавон ни разу в жизни не оказывалась в подобной ситуации, к тому же она не была такой храброй, как Брин, она не могла бы кинуться на обидчика с кулаками или прыснуть ему в лицо из перцового баллончика. Шавон просто испуганно съеживалась. И вот сейчас она сидела в кустах, пока ее подругу хоронили заживо, и здоровяк продолжал кидать лопатой землю, пока не завершил начатое. Потом он забросил грязную лопату в кузов пикапа вместе с окровавленным ковром и уехал. Но Шавон решила, что этого так не оставит. И если она побоялась вступить в открытое противостояние со здоровенным ублюдком, то спасти Брин попытается непременно. Шавон дождалась, пока пикап отъедет на достаточное расстояние и свернет с проселочной дороги на главную. Когда задние габаритные огни скрылись из виду, Шавон побежала обратно к своей машине и достала собственную лопату. Конечно, у амбала инструмент был получше. Лопата Шавон была раза в два меньше, вдобавок ржавая и с треснутым черенком. Шавон купил ее, когда они с Кристал ходили на пляж искать ракушки, чтобы продавать их в магическом салоне. Очень может быть, что лопата сломается, как только шавон воткнет ее в землю, но это ее не остановит. Она вытащит брин из этой ямы живую или мертвую. Шавон торопливо копала, радуясь, что земля рыхлая. Почва здесь была влажной, но шавон это не смущало. Тяжело дышать натуги, Она продолжала рыть, плечи ныли, руки онемели, Шавон стерла ладони до крови, она устала, но не сбавляла темп, пока из земли не показалась кисть руки. Пальцы подергивались, потом раздался стон, совсем слабый, но он определенно доносился из ямы. — Господи Боже, держись, Брин! прокричала Шавон. Отшвырнув лопату, она рухнула на колени и принялась разгребать землю руками. Грязь застревала под ногтями, а Шавон, превозмогая боль и изнеможение, продолжала копать, и вот, наконец, она увидела лицо Брин. В ее ноздри набилась земля, глаза были закрыты, на лбу зияла такая глубокая рана, что Шавон даже разглядела, как внутри что-то белеет, Туда тоже попала грязь, и Шавон была уверена, что рана инфицирована, но уж лучше инфекция, чем смерть. Шавон рыла и рыла, пока не откопала брин до пояса. Схватив подругу за руку, Шавон вылезла из ямы и потянула ее за собой. Она сама не знала, как у нее хватило сил на это. Шавон никогда не отличалась спортивной сноровкой. Она не качала мышцы и крайне редко делала зарядку и все же ей удалось вытащить Брин и уложить ее на землю. А когда подруга открыла глаза, все в красных прожилках и посмотрела на Шавон, та расплакалась.